Сердце и крест Белди Вудс потянулся за бутылкой и достал её.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 Ну со временем наши жены становятся королевами, а мы королями? Чёрт из два. На коронации наше место где-то между первым конюхом малых королевских конюшен и девятым великим хранителем королевской опочивальни. От нас только и пользы, что мы снимаемся на фотографиях и несём ответственность за появление наследника. Это игра с подвохом. Да уеб. «Ты принц-консорт, и будь я на твоём месте, я бы устроил междудцарствие, или хабиос корпус, или что-нибудь в этом роде». Буквально «ты должен иметь тело» — латынь. Начальные слова закона о неприкосновенности и личности, принятого английским парламентом в 1679 году. «Я стал бы королём».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 «Мистер Никто!» «На твоем месте я был бы королем», — повторил закоренелый монархист Белди Вудс. «Когда человек женится на королеве, он должен идти с ней по одной цене в любом виде, в соленом и вяленом, и повсюду, от пастбища и до прилавка».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 Выражение его лица, растрёпанные жёлтые волосы и простодушные голубые глаза — всё это напоминало школьника, у которого место коновода перехватил кто-то посильнее. Но его энергичная, мускулистая, 72-дюймовая фигура и револьвер у пояса не допускали такого сравнения. «Как это ты меня обозвал, Белди?» — спросил он. «Что это за концерт такой?» Консорт.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 «До сухого озера я тебе попутчик», — сообщил Белди. «В моём лагере в Сан-Маркосе согнали скот и отбирают двухлеток». Оба компаньерос, приятели испанские, сели на лошадей и зарысили прочь от маленького железнодорожного посёлка, где в это утро утоляли жажду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 Старик МакАлистер обещал сделать из меня дуршлаг, если я подойду к ферме на ружейный выстрел. Ты помнишь знак, который, бывало, она посылала мне? Сердце и на нем крест. «Я -то — Я-то! — вскричал с хмельной обидчивостью. — Ах ты, старый койот! Помню ли я? Да знаешь ли ты, проклятая длиннорогая горлица, что все ребята в лагере знали эти ваши иероглифы?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 Парня из колледжа, который приехал на пастбище лечиться от пьянства. Как завидит с Керри на чем-нибудь это клеймо, приезжай к своей милке. Махнет, бывало, рукой, вот таким манером, и скажет. Ну, нынче ночью наш приятель Леандр опять поплывет через гель пункт «В последний раз», — сказал Уэбб, — «Санта послал мне знак, когда была больна».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 Он был нарисован на мешке с картошкой и луком. «Они всегда вместе», — говорит она нежно, — «всегда вместе в жизни». «Вместе они замечательны», — говорю я, — «с тушёным мясом». «Я имею в виду сердце и крест», — говорит она. «Наш знак, любовь и страдания, вот что он обозначает». Тут же был старый док Месгров, забавлявшийся виски и веером из пальмового листа.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 «Отправляйся-ка наверх и ложись на койку, а когда выспишься, мы с тобой это обсудим». Белди Вудс надвинул шляпу и скинул ногу с седельной луки. Уэбб натянул по воде, и его застоявшаяся лошадь заплясала. Церемонно, как принято на Западе, мужчины пожали друг другу руки. «Адьос, Белди», — сказал Уэб. «Очень рад, что повидал тебя и побеседовал». «Прощай, пока»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 Услышав сигнал, Уэбб повернулся в седле. «На твоём месте!» — донёсся с пронзительной издёвкой голос Белди. «Я был бы королём!» На следующее утро в восемь часов Бет Тёрнер скатился с седла перед домом в Нополито и зашагал, звякая шпорами, галереи. бэд должен был в это утро гнать гурт рогатого скота в Сан-Антонио.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 «Вот уже пять лет Барбер забирает весь скот, который идёт от нас на продажу. Я не собираюсь отказываться от его услуг». Она повернулась к Беду Тёрнеру. «Сдайте этот скот Барберу», — заключила она решительно. Бед безучастно посмотрел на кувшин с водой, висевший на галерее, переступил с ноги на ногу и пожевал лист мескита. «Я хочу, чтобы этот гурт был отправлен Циммерману и Несбету.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 Ведь мужчина всегда союзник мужчине, и даже филистимляне должно быть покраснели, овладев Самсоном, так как они это сделали. Слушайся своего хозяина, издевательски крикнул Уэб. Он снял шляпу и так низко поклонился жене, что шляпа коснулась пола. "Уэб", сказала Санта с упрёком. "Ты сегодня ведёшь себя страшно глупо". Придворный шут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 Санта, слегка побледнев, пошла за ним. Уэб вскочил в седло. Его серьёзное бритое лицо было спокойно. Лишь в глазах тлел упрямый огонёк. «Вблизи водопоя Хондо, в долине Фрио», — сказал он, — «пасётся стадо коров и телят. Его надо отогнать подальше от леса. Волки задрали трёх телят, я забыл распорядиться. Скажи, пожалуйста, Симсу, чтобы он позаботился».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 «Время бежит, латынь». И месяцы маршировали в необъятный лагерь годов. Но Уэб-Игер не являлся большего владения своей королевы. Однажды некий Бартоломью, низовьев Рио-Гранде, овчар, а посему человек незначительный, показался в виду ранчо Наполито и почувствовал приступ голода. «Экс consuetudine, по установленному обычаю, латынь. Его вскоре усадили за обеденный стол в этом гостеприимном королевстве. И он заговорил, будто из него извергалась вода, словно его стукнули аароновым жезлом. Таков бывает тихий овчар, когда слушатели, чьи уши не заросли шерстью, удостоят его внимания. «Мисс Игер», — тараторил он, — «на днях я видел человек на ранчо Секу, в округе Гидальго. Так его тоже звали Уигер, Уэп Игер». Его как раз наняли туда в управляющие. Высокий такой, белобрысый, и все молчит. Может, кто из вашей родни?» «Муж», — приветливо сказала Санта. «На секу хорошо сделали, что наняли его. Мистер Игер — один из лучших скотоводов на Западе». Исчезновение принца-консорта редко дезорганизует монархию. Королева Санта назначила старшим объездчиком надежного подданного по имени Рэмси, одного из верных вассалов ее отца. И на ранчо Нополиту все шло гладко и без волнений, только трава на обширных лугах волновалась от бриза, налетавшего с Мексиканского залива. Уже несколько лет в Нополиту производились опыты с английской породой скота, который с аристократическим презрением смотрел на техасских длиннорогих. Опыты были признаны удовлетворительными, и для голубокровок отведено отдельное пастбище. Слава о них разнеслась по прерии, по всем оврагам и зарослям, куда только мог проникнуть верховой. На других раньше проснулись, протёрли глаза и с неудовольствием поглядели на длиннорогих. И в результате однажды загорелый, ловкий, фронтоватый юноша с шёлковым платком на шее, украшенный револьверами и сопровождаемый тремя мексиканскими «вакерос» «Вакерос» — ковбой испанский. Спешился на ранчо Нопалито и вручил королеве следующее деловое письмо. «Миссис Игер, ранчо Нопалито, милостивая государня, мне поручено владельцами ранчо Сэко закупить сто голов телок двух и трёх леток сассекской породы, имеющейся у вас. Если вы можете выполнить заказ, не откажите передать скот подателю сего. Чек будет выслан вам немедленно. С почтением.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 Освещённая лунным светом, она быстро побежала к коралю, куда был загнан сассекский скот. Она отворила ворота и проскользнула в кораль. Сассекский скот был большей частью тёмно-рыжей, но в этом гурте была одна молочно-белая тёлка, заметная среди других. И вот Санта стряхнула с плеч нечто, чего мы раньше не приметили — лассо. Она взяла петлю в правую руку, а смотанный конец в левую и протиснулась в гущу скота. Её мишенью была белая тёлка. Она метнула лассо, оно задело за один рог и соскользнуло. Санта метнула ещё раз, лассо обвило передние ноги тёлки, и она грузно упала. Санта кинулась к ней, как пантера, но тёлка поднялась, толкнула её и свалила, как былинку. Санта сделала новую попытку —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 Не такое уж рекордное время, ноги животного были спутаны, и Санта, усталая и запыхавшаяся, на такой же срок прислонилась к стене короля. Потом она быстро побежала к жаровне, оставленной у ворот, и притащила странной формы клеймо, раскалённое до бела. Рев оскорбленной белой телки, когда клеймо коснулось ее, должен был бы разбудить слуховые нервы и совесть находившихся поблизости подданных Нополито, но этого не случилось. И среди глубочайшей ночной тишины Санта как птица полетела домой, упала на кровать и зарыдала.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 Шесть дней с остановками для пастьбы и водопоя. Скотт прибыл на ранчо Секу в сумерки и был принят и пересчитан старшим по ранчо. На следующее утро в восемь часов какой-то всадник вынырнул из кустарника на усадьбе Нополито. Он с трудом спешился и зашагал, звеня шпорами, к дому.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 «Слушайся своего хозяина, Бэт, сказал Уэб-Игер с широкой усмешкой, как сказал это год назад. Вот и все. Остается упомянуть, что когда старик Куин, владелец ранчо Секко, вышел осмотреть стадо сассекского скота, который он купил на ранчо Нополито, он спросил своего нового управляющего. «Какое клеймо на ранчо Нополито, Уилсон?» «Экс черта сказал Уэлсон. «И мне так казалось», — заметил Куин. «Но взгляни на эту белую тёлку. У неё другое клеймо — сердце, и в нём крест». «Что это за клеймо?»